Глава 2. Четвертый год они проживают в этом многоквартирном доме, хотя квартира Инес на втором этаже достаточно просторная для всех троих. Он, Симон, по их обоюдному согласию, селился в отдельную квартиру на первом, поменьше и попроще обставленную. Ему он отстал по карману с тех пор, как к его заработку возникла надбавка за увечье спины, которая так и не исцелилась как следует. с тех самых пор, когда он трудился грузчиком в Навилле. У него есть свой доход и своя квартира, но нет круга общения. Не потому, что он нелюдим, и не потому, что Эстрелла неприветливый город, а потому, что он, Симон, давно решил целиком посвятить себя воспитанию мальчика. и Инесс же проводит дни, а иногда и вечера, в заботах о магазине модной одежды, в котором она совладелица. ее друзья из модас модернос» и более широкого мира моды. Симон сознательно не интересуется этими дружбами. Есть ли у нее среди друзей любовники? Он не знает и знать не желает, лишь бы оставалась хорошей матерью. У нее под крылом Давид благоденствует, он силен и здоров. Годы тому назад, когда они жили в Навиле, приходилось воевать с государственной системой образования. Учителя Давида считали его обстенадо «своенравным». С тех пор от государственных школ Давида держали подальше. Он, Симон, уверен, что ребенок со столь явной врожденной смекалкой способен обойтись без формального образования. «Это исключительный ребенок», — говорит он Инес, «кто в силах предсказать, в каком направлении он одарен». Инес, когда настроена пощедрее, даже готова с этим соглашаться. В Академии музыки в Астреле Давид посещает занятия по пению и танцам. Пение ведет директор Академии Хуан Себастьян Арою. В танце же его в Академии никто ничему научить не может. В те дни, когда он является на занятия, он танцует, как ему заблагорассудится. А остальные же ученики повторяют за ним, а если у них не получается, наблюдают. Он, Симон, тоже танцор, пусть и поздно обращенный, да и без дарования. Он танцует сам по себе, по вечерам, уединенно, облачившись в пижаму, включает граммофон на небольшую громкость и танцует сам с собою, зажмурившись долго, пока ум не опорожняется совсем. Затем Симон выключает музыку, ложится в постель и спит сном праведных. Почти все вечера музыка, танцевальная сюита для флейты и скрипки, сочиненная Рою на смерть своей второй жены Анны Магдалены. У танцев нет названий. У записи, подготовленной где-то в подсобке какой-то лавки в городе, нет этикетки. Музыка же медленная, величественная и печальная. Давид не сходит до посещения обычных уроков, особенно до упражнений по математике, в отличие от всех нормальных десятилеток, из за предубеждения против арифметики, какую поддерживал в нем покойная сеньора Роя. Она внушила ученикам, прошедшим через ее руки, что целые числа – это божества, небесные сущности. Они существовали до того, как возник физический мир, и продолжат существовать после того, как мир завершит быть – а потому заслуживают почтения. Смешивать числа между собой или рубить их на куски, или применять их к измерению количеств кирпичей или муки, значит, оскорблять их божественность. На десятилетие они с Инесс подарили Давиду часы. Давид отказывается их носить, потому что, как он говорит, они навязывают числам круговой порядок. «Девять часов перед десятью часами», — говорит он, «но девять не перед, ни после десяти». К приверженности сеньора Роя к числам, воплощенным в танцах, которые она преподавала своим ученикам, Давид добавляет свой идиосинкразический штрих, соотносит числа с определенными звездами на небе. Он, Симон, не понимает философии чисел, Про себя он считает ее не философией, а культом, проповедуемой в Академии, открыто почившей сеньорой, сдержаннее, вдовцом, Ароя и его друзьями-музыкантами. Симон не понимает этой философии, но относится терпимо не только из-за Давида, но и потому, что когда находит на него подобающий настрой, его, Симона, посещает видение, мимолетное, неуловимое, того, о чем говорила сеньора Роя. Серебристые сферы, их так много, что и не сосчитать. Они с неземным гулом вращаются друг вокруг дружки в бескрайнем пространстве. Он танцует, у него видение, но он все равно не считает, что его обратили в культ чисел. Для видений у него есть разумное объяснение, и оно его почти всегда устраивает, убаюкивающий ритм танца. Гипнотический напев флейты наводят транс, в котором с дна памяти подтягиваются осколки, они-то и вращаются перед мысленным взором. Давид не может или не желает заниматься арифметикой. Что еще тревожнее, он не желает читать. Вернее, выучившись читать по Дон Кихоту, он не выказывает интереса к чтению никаких других книг. Дон Кихот он знает наизусть. в сокращенной версии для детей, относятся к Дон Кихоту не как к выдумке, а как к исторической правде. Где-то на белом свете, не на этом, так на том, странствует Дон Кихот верхом на своем скакуне Рассенанте, а рядом трусит на осле Санчо. У него, Симона, с мальчиком споры о Дон Кихоте. «Открылся бы ты другим книгам», — говорит он, Симон, — узнал бы, что на свете множество героев помимо Дона, а также героинь, вымышленных из ничего плодовитыми умами писателей. Более того, ты ребенок одаренный, мог бы сам выдумывать героев и отправлять их в большой мир искать приключения? Давид едва слушает. «Не хочу я читать другие книги», — говорит он небрежно. «Я уже умею читать». У тебя ошибочные представления о том, что такое чтение. Читать — это не просто превращать напечатанные значки в звуки. Читать — это глубже. Читать по-настоящему означает слышать, что книга хочет сказать, и осмыслять это. Возможно, даже беседовать с автором у себя в уме. Это означает постигать мир таким, какой он есть, а не таким, каким ты хочешь его видеть. «Зачем — Зачем? — спрашивает Давид. — Зачем? — Затем, что ты юн и невежествен. Ты освободишься от невежества, только если откроешься миру. А лучше всего открываться миру, читая то, что есть сказать другим людям. Людям, менее невежественным, чем ты. — Я знаю о мире. — Нет, не знаешь. Ты ничегошеньки не знаешь о мире за пределами твоего ограниченного жизненного опыта. Танцевать и пинать футбольный мяч — занятия сами по себе прекрасные, но они не дают тебе знаний о мире. Я читал Дон Кихота. Дон Кихот, повторяю, не весь мир, далеко не весь. Дон Кихот — выдумка о спятившем старике, развлекательная книга, она втягивает тебя в свой вымысел, но вымысел — это не настоящее, более того... «Задача этой книги — именно предупредить читателей вроде тебя, чтобы не втягивались в ненастоящий мир, в мир вымысла, как втянула Дон Кихота. Разве ты не помнишь, чем заканчивается эта книга? Дон Кихот опомнился и велит своей племяннице сжечь его книги, чтобы в будущем никто не впал в искушение пойти его безумным путем. Но она не сжигает его книги. Сжигает». Этого, может, и не сказано, однако сжигает, да ей в радость от них избавиться. Но она не сжигает Дон Кихота. Дон Кихота она сжечь не может, потому что она внутри Дон Кихота. Не получится сжечь книгу, если ты сам из нее, если ты ее персонаж. Получится, но она не сжигает, потому что если б сожгла, у меня бы не было Дон Кихота, он бы сгорел. Из таких споров он, Симон, выходит обескураженным, но вместе с тем смутно гордым. Обескураженным, потому что не удается переспорить десятилетку. Гордым, потому что десятилетке удается с такой ловкостью вязать узлы из взрослого человека. Этот ребенок может и ленив, этот ребенок может и высокомерен, говорит Симон себе, но этот ребенок, Во всяком случае, не без толков.